Народ завтракал подпольных закусочных, поглощая пряную лапшу. Маленин с трудом нашел место, чтобы припарковать машину у кромки тротуара. Оттуда им пришлось идти еще минут 20 Достигнув одного из неприметных ресторанов, откуда доносился тошнотворный запах очертевших fish and chips, Калашников принялся нажимать на медный звонок в виде иероглифа. Три коротких, четыре долгих, один короткий, новый пароль этой недели. Двери открыли мгновенно.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 Возьми-ка меня в свою контору консультантом. Я тебе всех преступников за пять минут переловлю. Вонг расхохотался, раскрыв рот, полный золотых зубов. Ты знаешь, кто конкретно берет взятки на таможне? Сухо сказал Калашников. Скорее так. Я не знаю тех, кто не берет. Парировал китайц. Это же таможня ада. Я правильно понимаю? Так что найти того самого тебе будет безумно сложно. Ну, скажем, шесть человек сидят на самых важных сменах.